Плата за будущее. Глава 43. Бартоломеус стоял в приемной станции коннектора Гриндландии, когда к нему пришла урания. Это было необычно, что два аватара встретились здесь, вдали от других, хотя и не вполне уединенно. Они сохраняли связь с кластером и всеми другими индивидуальными аспектами. Она указала на светившиеся индикаторы цилиндра. «Кто-то возвращается», «Да, это Адам. Он летит назад, а мы уже думали, что потеряли его». Бартоломеус передал ей соответствующие данные. «Он много раз вступал в контакт с врагом». «Да, но не так, как предполагалось». «Ты говоришь о вторжении. Для него это была просто игра с незначительными шансами на успех. Другой, говорящий с разумом, будет подготовлен лучше». «Ребекка». «Так она себя называет». «У нее было больше шансов, чем у предшественницы, но все впустую. И все благодаря самовольным действиям. Как такое могло произойти?» «Они люди уранья», — терпеливо ответил Бартоломеус. «Иногда они действуют и нерационально, и импульсивно. Как бы то ни было, я продолжаю развивать программу внедрения на основе новых данных. Скоро нам обязательно представится новая возможность». «Ты знаешь мое мнение. Люди почти никогда не действуют рационально и почти всегда импульсивны, ответил уранья. «Конечно, я знаю». Бартоломеус сделал небольшую паузу. «Адам уже в пути, и я предполагаю, что он несет важную информацию». «Он стал объектом манипуляций», — отметил Уранья. «У него установлена программа, разработанная Ньютоном. Мы изучаем ее. Она написана простым алгоритмом, но имеет высокую эффективность». «Как и прежде, мы возьмем у него всю информацию», — ответил Бартоломеус. Внутри цилиндра лежал отлично сделанный фактотум с блестящей шеей. «Ты хочешь одеть его в это?» После экстренного возвращения его тело находится в очень плохом состоянии. Ожидаемая биологическая продолжительность его жизни составляет всего год или даже меньше. Я не хочу делать его существование хуже, чем сейчас. «Можем ли мы сказать, что между вами возникли дружеские отношения?» — с любопытством спросил Урания. «Я его наставник. Я сопровождал его почти всю жизнь, начиная с тридцатилетия летия Урания замолчала. Бартоломеус понял, что она общается с другими членами группы, но из вежливости не стал слушать их разговор, а продолжал смотреть на индикаторы коннектора. «Мы провели оценку ситуации и спрогнозировали ее развитие», — наконец сказал Уранья. «С удивлением отмечено, что ты не принял участие в консультациях». «Я не хотел производить впечатление, что настраиваю вас определенным образом». Бартоломеус повернул голову в сторону Урании, хотя аватары всегда могли видеть друг друга, ведь они присутствовали в каждом датчике. «Мне тысяча лет. Оперативный центр в шесть раз старше и имеет больше опыта. Я соглашусь с его решениями». «Мы анализировали передвижение и действия корабля», сказал Урания, не обращая никакого внимания на последние слова. «И пока не поняли его цель. Возможно, его интересуют только артефакты Мурия». «Возможно, Урания», – переспросил Бартоломеус. С каких это пор мы соглашаемся на через чересчур расплывчато. «А что нам остается? Мы еще слишком мало знаем о противнике». «Мы знаем вполне достаточно урания». «Мы знаем, что враг охотится не только за найденными артефактами, но и за центром, главным городом нашей цивилизации, нашим сердцем». «Нашим сердцем, Бартоломеус?» «Вернее, мозгом урания, главным пунктом, где принимаются все важнейшие решения». «Ты хочешь сказать, он ищет Землю?» «Подразделение кластера согласно со мной. Я составил план». Он услышал сигналы, говорящие, что Урания запрашивает доступ к коллективному сознанию. И уже начал притворять его в жизнь. «Понимаю», — ответил Урания. «Ты хочешь, чтобы враг считал, что наше сердце и мозг — это планета Уриэль системы Линдафор?» «Вот уже 300 лет на этой планете находится большая колония». Это довольно логично. Враг может принять урель за центр. Если уловка сработает, мы выиграем время. У нас будет возможность достаточно усилиться. Локальный кластер держит нас в курсе. Ему придется пожертвовать собой. Да, но у нас нет другого варианта. Мы должны заплатить за наше будущее. А как же сеть, которую мы строим вот уже многие сотни лет, для перемещения нашего сознания на множество световых лет? Это еще одна жертва, призванная убедить врага в том, что он нашел центр. Урания посмотрела на Бартоломеуса не только глазами. Ее зондирующие сигналы проникли внутрь, в мышление аватара, находящиеся у разработчиков кластера. «Твой план правильный», — через две долгих секунды произнесла она. «Я впечатлена». «Я честно выполняю свою задачу», — ответил Бартоломеус. Тысячи лет назад кластер назначил тебя стратегом. В тот момент я была настроена скептически и считала, что мои индивидуальные особенности позволят мне занять эту должность. Я считала твое назначение шагом назад в нашей эволюции, но, вероятно, я ошибалась». «Ты уже второй раз говоришь слово «вероятно», — вставил Бартоломеус. «Что же касается экстраполяции, ты всегда такая». Бартоломеус узнал не только результат обсуждения тысяч индивидуальных аспектов кластера, но и был осведомлен о всех деталях этой долгой дискуссии. «Мы выступаем против супервайзера», – резюмировал Уранье. «Он уже начал расследование, и у нас не остается выбора. Мы должны действовать быстро, пока он не принял меры». «Он уже нашел оружие внутри нас», – спросил Бартоломеус. Хотя он ясно осознавал необходимость действий, подобная срочность была ему не по душе. Собственное подсознание, сложная симуляция в недрах баз данных кластера отреагировала на эту новость чем-то, что люди назвали бы дискомфортом. «Нет, но это означает, что мы не должны дать ему ни единой возможности сделать что-то против нас. Необходимо изолировать кордон в долине Леты на Элизии. Мы отрежем супервайзера от всего мира и прежде всего от оружия внутри нас». «Конвенции, которая нас ограничивала, больше не существует». «Мы уже давно нарушаем ее», — подумал Бартоломеус в своем личном индивидуальном «я». «Одновременно мы выступим против утренней зари», — продолжала ранее. «В сознании Ньютона мы нашли всю необходимую информацию. Ты говоришь о том, что мы должны заплатить за будущее. Но это должны сделать не только мы с внешним кластером и сетью, которая должна нести наше сознание гораздо дальше, чем это делается сейчас». Людям тоже следует внести свой вклад. Нам нужны говорящие с разумом, нужно гораздо больше, чем раньше, и не только в качестве солдат, обслуживающих новые системы вооружений. Мы пошлем их в каскад. Возможно, они смогут найти депозитум, хранилище вооружений мурийцев. Так мы сможем намного лучше подготовиться к борьбе, и цена, которую мы заплатим за будущее, станет не такой высокой. Это необходимо сказал Бартоломеус после непродолжительного обдумывания, занявшего, если быть точным, 7 миллисекунд. «Но это печалит не тебя, Урания, а меня. Для тебя, Натана и остальных это просто еще одна хорошая возможность избавиться от людей». «Ты обвиняешь меня?» «Это просто размышление», — ответил Бартоломеус, и, видя, что его мысль привлекла внимание кластера, пояснил ее. «Мне жаль, потому что люди заслуживают уважения. Мы должны быть внимательны к ним». Урания снова прозондировала его. «Ты наш стратег, Бартоломеус, и ты отлично справляешься с этой работой, но, вероятно, ты проводишь слишком много времени с Аддамом и другими говорящими с разумом. Создать нас было предназначением людей в процессе эволюции. На этом смысл их существования закончился». «Разве ты не понимаешь, кто наш враг в космосе?» – спросил Бартоломеус. «Неужели мы не должны в этой ситуации научиться чему-то новому?» Когда урания ушла, Бартоломеус целую секунду думал о тех переменах, которые теперь произойдут на Земле. Затем он снова подошел к цилиндру коннектора с фактотумом, ожидающим прибытия человеческого сознания. Показания индикаторов изменились. В процессе транспортировки случилось что-то непредвиденное.